Мой выбор должен зависеть от того, во что способна поверить Алиса. Сражение, если я считаю, что её искусство владения мечом уступает моему. Разговор, если я считаю, что её мудрость превосходит моё. Через несколько секунд напряжённых раздумий я решился. Ответив на пылающий синим огнём взгляд Алисы своим, я заговорил: У тебя есть младшая сестра. Вот что я сказал. Я расскажу. Не знаю, примешь ли ты хоть что-нибудь из этого, но я расскажу тебе всё, что сам считаю правдой. Видимо, почувствовав что-то в моих словах, Алиса застыла в нерешительности, а потом, через несколько секунд, резко расжала правую руку. Я шлёпнулся на задницу. Дева-рыцарь осталась стоять на коленях, впиваясь в меня взглядом. Полагаю, слушать мои слова в такой ситуации само по себе отклонение от должного поведения рыцаря единства. Как раз сейчас, видимо, её разум, требующий одним ударом оборвать мою жизнь, сражался с пылающим в ней желанием узнать нечто новое. Взяв похожее чувство под контроль, Алиса наконец медленно опустилась во что-то вроде сейдза. Сейдза «Традиционная в Японии поза для сидения. Голени и стопы лежат на полу, большие пальцы ног сведены, ягодицы опираются на пятки. Это формально вежливая поза, в отличие от по-турецки». И сказала «Говори, однако, если я сочту твои слова обманом, я зарублю тебя на месте». «Да пожалуйста, но только если решение зарубить меня действительно примешь ты сама». Если тебя интересует, почему я именно такие слова выбрал, потому что внутри тебя сидит программа, которую внесли извне, но которую ты не осознаёшь. Ты имеешь в виду обязанности рыцаря единства? Именно их. Как только я кивнул, глаза Алисы прищурились с явной враждебностью. Однако в то же время я заметил в глубине этих глаз слабую дрожь эмоций. Это был истинный дух Алисы. Намереваясь именно туда и направить свои слова, я продолжил. Рыцари Единства, существа, призванные из небесного города паслонницы и богини, первосвященницы церкви Аксиомы администраторам, чтобы хранить мир и порядок. Так вы все о себе думаете, насколько я понимаю. Однако, в это верят лишь те, кто живёт в центральном соборе, а тысячи людей там, снаружи. Думаю совершенно по-другому. Что за бессмыслицу ты несёшь? Можешь просто взять и спросить кого хочешь. Вот, спустись в мир людей и спроси кого угодно в столице. Спроси, что происходит с победителями объединённого турнира четырёх империй, который каждый год проводится. И они ответят так: им оказывается честь производства в рыцаре единства. Производство в рыцаре единства «Этого не может и быть. Это просто нелепо. Я знакома с огромным множеством рыцарей единства, но ни один из них не утверждал, что когда-то был человеком». «Всё с точностью да наоборот. Среди них нет ни одного, кто не был бы когда-то человеком». Я напряг мышцы спины, впил со взглядом в глаза Девы-рыцаря и отчаянно возвал к человеческой душе Алисы, которая наверняка где-то там пряталась». Алиса, я уверен, ты не помнишь, как ты появилась в этом твоём небесном граде и где ты выросла. Думаю, твоё первое воспоминание, как администратор смотрит на тебя и рассказывает, что ты святой рыцарь, которого прислали оттуда или что-нибудь типа того. Я угадал? Похоже, я попал в яблочко. Алиса чуть приподнялась и закусила губу. Это Потому что Вагиня Стесия запечатла воспоминания рыцарей единства о небесном граде, когда мы спустились сюда, и мы сможем вернуться в священную страну лишь после того, как выполним здесь свой долг рыцарей и истребим все порочные создания с тёмной территории. И тогда мы вновь обретём воспоминания о родных и близких. Так нам сказала первосвященник голос золотой девы рыцаря. Вперворешительный под конец увял. В этот миг я понял, рыцарь единства Алиса отчаянно рвалась к воспоминаниям о своей семье, даже если сама этого не сознавала. Вот почему она так остро отреагировала на упоминания имени Сельки. Осторожно выбирая слова, я продолжу объяснение. В том, что сказала администратор, есть кое-что истинное. Только одно. Воспоминания о рыцаре и правда запечатаны. В том, что она сказала администратор, есть кое-что истинное. только сделала это не богиня Стесия, а сама первосвященница. И эти воспоминания не о небесном граде, а о том, как вы родились и выросли в мире людей. Это ко всем рыцарям единства относится. Скажем, Кэудрет тоже. Он родился в Северной империи Норлангарта, в дворянской семье высокого класса. В этом году он победил в объединённом турнире и удостоился чести стать рыцарем единства. Это ложь. Как мог мой ученик, рыцарь Сётиан, родиться в одной из этих развращённых дворянских? Слушай, Элдри, когда дрался с нами, свалился не от того, чтобы уранен. У него ведь не было серьёзных ран на теле, правда? А потому что мой партнёр вспомнил его настоящее имя, Элдри Урсбург, и подтолкнул его к запретным воспоминаниям о его матери. Элдри пытался вспомнить мать, но как ни старался, у него ничего не получилось. Ну, и понятно. Эти воспоминания администратор вынула из его души и хранит в безопасном месте на верхнем этаже собора. Воспоминания о матери, губы Алисы чуть заметно дрожали. Взгляд Атаравауса отъорвался от моего лица и устремился куда-то в пространство. Эодривелл, человеком, его мать дворянка, и не только он. Где-то половина рыцарей Единства, бывшие мастерами меча, которые выиграли объединённый турнир, и большинство из них дети дворян, которых с самого детства обучали владению мечом. Дворянские семьи отдавали их церкви Аксиомы, а взамен получали много денег, ценностей и земель. Всё это происходит уже больше 100 лет. Не могу поверить. Твоя история слишком абсурдна. Золотая Дева-рыцарь, твёрдо верящая, судя по всему, в внезапно наную святость церкви Аксиомы и рыцаря Единства, замотала головой, будто ребёнок, отказывающийся слушать Натацию. дворяне высших классов из всех четырёх империй. Не берусь утверждать, что вся аристократия одинакова, но они не способны отказаться от своего бездеятельного и неумеренного образа жизни. В нашем существовании есть смысл. Мы, рыцари единства, храним порядок в мире людей. И несмотря на это, ты заявляешь, что Элдри и другие рыцари рождены в семьях тех самых высших дворян, погрязших в пороках, Это невозможно. Я просто отказываюсь в это верить. Порочность высших дворян вызвана их общественным положением и теми привилегиями, которых их осыпает цирк аксиомы. Но именно поэтому их дети могут с раннего детства обучаться владению мечом и священными искусствами. На окраинах дети получают священный долг всего в 10 лет. Они просто не могут позволить себе роскошь заниматься такими вещами, как владение мечом, а из дворянских детей только самые талант блевые участвуют в объединённом турнире четырёх империй, а в центральный собор попадает всего один из них победитель. Алиса, ты хоть с одним из этих победителей в соборе встречалась? Алиса неуверенно отвела глаза, потом качнула головой. Нет, но на нижних этажах собора живёт множество монахов и их учеников, так что победитель объединённого турнира может вместе с ними жить и учиться. Нет, их там нет. Мне сразу же захотелось так ей возразить. Я даже рот приоткрыл, но тут же закрыл обратно. Мы с Юджо после того, как забрали свои бесценные мечи на третьем этаже собора, прошли полсотни этажей без единого отвлечения. Хотя 20 из них мы, собственно, не прошли, а нас протащили дети рыцари Физель и Ленель, парализовав ядовитыми мечами. И на всём пути нам не встретилось ни единого монаха. Однако у меня было предположение, откуда эти монахи могли там взяться. Большинство обитателей нижних этажей, по-видимому, выполняли разную тяжёлую работу для церкви Аксиомы и были не взяты в собор извне, а прямо в нём родились и выросли, как Физель и Ленель. С точки зрения администратора, это всего лишь производство в функционирующих объектах в пределах башни, не так ли? Алиса явно ни малейшего понятия не имела о тёмных сторонах церкви. Лесть в эту тему и обременять девушку дополнительным грузом сейчас было не время. Нет, ты встречалась с ними, с победителями объединённого турнира. Ты просто этого не знала. Администратор меняет вашу память, память рыцарей единства не только во время ритуала синтеза, но и после него. Что за бессмыслица? выкрикнула Алиса вскинув голову. Невозможно! Достопочтенная госпожа первосвященник просто не могла совершать такое деяние, как вмешательство в наше. Могла и совершала. Крикнул я в ответ. Ведь вы же все не только не помните о победителях турниров, но и о преступниках, которых вы же сюда доставляете. В преступниках Алиса нахмурилась и замолчала. Уперев взгляд в её лицо, бледное в свете звёзд, я заговорил быстрее. Вот именно, ты привезла сюда в собор меня и моего партнёра из Академии мастеров меча на драконе. Думаю, это ты помнишь, верно? Такое не забудешь. Вы первые преступники, которых мне приказали сюда доставить. А вот рыцарь Единства Дюса Альберт Синтезис 7 про тебя не помнят. 8 лет назад Я сделал паузу, чтобы собраться с духом и произнёс то название. Он лично доставил сюда кое-кого из деревни Рулит на севере. Девочка по имени Алиса. После этих слов лицо Алисы стало белее мрамора стены. Побледневшие губы задрожали, из-за них вырвался сухой шёпот. Деревня Рулит. Я там родилась. «Дюссалберт Дано привез меня сюда как преступницу, то есть я когда-то нарушила запрет. Ты это утверждаешь?» На ее слова, произнесенные запинающимся голосом, я мягко кивнул. «Да, я уже сказал, что половина рыцарей единства — победители объединенного турнира, да? А вторая половина — те, кого привезли в собор как преступников». Люди, у которых достаточно твёрдая воля, чтобы не послушаться индексов запретов, оказываются невероятно сильными, когда становятся рыцарями единства. Администратор убивала двух зайцев одним ударом: избавлялась от людей, которые могли поколебать авторитет церкви, и получала новых сильных подручных. Давай сейчас поговорим о тебе. Алиса могла принять мои слова, а могла отвергнуть. Настал критический момент. Я уставился на рыцаря Единства, вложив во взгляд всю силу, какую только смог. Съёжившись с несчастным видом на каменном карнизе, Алиса посмотрела на меня из-под полузакрытых глаз, будто ожидая какого-то приговора. "Твоё настоящее имя, Алиса Шуберг. Ты родилась и выросла в маленькой деревне Рулит, далеко на севере, почти у самого граничного хребта. Тебе столько же лет, сколько и Юджо. Моему партнёру стало быть в этом году должно исполниться 19. В церковь тебя забрали 8 лет назад. Значит, тогда тебе было 11. Ты и Юджо пошли обследовать пещеру, которая проходила под граничным хребтом насквозь. И когда вы её прошли, ты случайно чуть-чуть залезла за границу мира людей и тёмные территории. В общем, запрет, который ты нарушила проход на тёмную территорию. Ты ничего не украла, никого не поранила. Наоборот, ты тогда пыталась помочь умирающему тёмному рыцарю. На этом месте я вдруг замолчал. Юджу, что? Рассказывал о Балисе в таких подробностях? Ну, конечно, рассказывал. Я очнулся в Подмирье всего 2 года назад и никак не мог знать, что произошло за 6 лет до того. Но тем не менее, я отчётливо представлял себе, как тёмные рыцари падают с неба, оставляя за собой кровавый след, и как Алиса бежит туда. Я словно видел эту сцену собственными глазами. Я даже как будто слышал скрип, с которым руки Алисы прикоснулись к угольно-чёрной земле тёмной территории. Видимо, эта сцена родилась из истории, которую рассказал Юджо, смешавшей по пути с какими-то реальными воспоминаниями. Убедив себя в этом, я поднял голову. Однако Алиса, похоже, была не в том состоянии, чтобы обратить внимание на неестественную паузу в моих словах. Ее бледные до да синевы щеки чуть zadrжали, и раздался едва слышный голос. Алиса. Алиса. Алиса Шуберг. Так меня звали. Рулит. Граничный хребет. Не помню. Ничего не помню. «Не заставляй себя вспоминать, а то с тобой будет как с Элдри!» Поспешно перебил я её. Если модуль благочестия Алисы станет нестабильным, она не сможет двигаться, как Элдри. Да, ещё другие рыцари почувствуют аномалию и явятся сюда, чтобы забрать Алису. Это будет просто кошмар. Однако Алиса посмотрела на меня взглядом, к которому вернулась часть прежней силы, и решительно, хоть и всё ещё дрожащим голосом, сказала... Что ты такое говоришь после того, как уже столько раскрыл? Я хочу знать всё. Я пока ещё не поверила в твою историю, но я приму решение лишь тогда, когда ты расскажешь всё, что тебе известно. Понял? Ну, кстати, я про старую тебя не так уж много знаю. Твой отец старейшина в Рулиде. Его зовут Госсофт Шуберг. Жаль, я не знаю, как зовут твою мать, но, как уже говорил, у тебя есть младшая сестра. Её зовут Селька. По идее, она до сих пор должна учиться в церкви Рулида на настоятельницу. 2 года назад, когда я жил в церкви, я говорил с Селькой. Она хорошая девочка и очень уважает свою старшую сестру. Она не забывала тебя после того, как тебя забрали. Судя по всему, ты тоже училась на настоятельницу, когда жила в Рулиде, и все говорили, что у тебя талант к священным искусствам. Она изо всех сил старалась идти по стопам старшей сестры, чтобы стать отличной настоятельницей. Даже когда я выплеснул всё, что знал, и замолк, Алиса не проявила никакой реакции. Она прекратила дрожать. Фарфоровое белое лицо неподвижно застыло. Скорее всего, она мучительно пыталась выудить из одна своей памяти все имена и названия, которые я произнёс, но, видимо, шансы на успех равнялись 0. Значит, это было без толку, мысленно произнёс я. Мне казалось, что если я буду медленно скармливать информацию Алисе, когда она будет в спокойном состоянии, то хоть какие-то воспоминания удастся пробудить, несмотря даже на удалённый фрагмент памяти. Но, судя по всему, наложенная администратором печать была внушительнее, чем я ожидал. Видимо, вернуть Алису в изначальное состояние могла только кардинал с её админским доступом. И плюс ещё для этого нужно будет вернуть фрагмент памяти Алисы, который администратор хранит неизвестно где. И в этот момент губы Алисы шевельнулись, издав короткий звук. Селька. Следом ещё раз Селька взгляд тёмно-синих глаз поднялся к звёздному небу. Я не помню ни лица, ни голоса, но я не в первый раз произношу это имя. Мои губы, моё горло, моё сердце они помнят. Алиса, позвал я, справившись со сбившимся вдруг дыханием. Но как будто её глаза меня больше не видели, девушка продолжила тихо шептать: "Они Звали её бессчётное множество раз, день за днём, ночь за ночью. Селька, селька, не веря своим глазам, я смотрел, как на длинных ресницах Алисы собираются капельки влаги и срываются вниз, искрясь в звёздном свете. Слёзы безостановочно капали на мрамор между мной и Алисой. Это всё правда. У меня есть семья: отец, мать и родная сестра. где-то под этим ночным небом, запинающийся голос в конце концов перешёл во всхлипывание. Машинально я потянулся к Алисе правой рукой, но девушка отбросила её тыльной стороной ладони. "Не смотри!" выкрикнула Алиса со слезами в голосе и жёстко пихнув меня в грудь правой рукой, принялась вытирать глаза левой, но слёзы даже не собирались останавливаться. В конце концов дево рыцарь обхватила руками колени, уткнулась в них лицом, и её плечи затряслись. Я смотрел на сдавленно плачущую девочку, и прежде чем осознал это, что-то выступило и у меня на глазах. Я я обязательно одолею администратора и верну Алису в родную деревушку. В очередной раз, собрав всю свою решимость, я вдруг понял, хоть и запаздало, почему у меня на лице слёзы. Даже если все пройдет по плану, с селькой в рулиде встретится вовсе не эта золотая дева-рыцарь, плачущая у меня перед глазами. Как только к Алисе вернутся запечатанные воспоминания, она вспомнит те дни, что проводила в рулиде с Юджио и селькой, и, скорее всего, начисто забудет годы, что провела в качестве рыцаря-единства на службе церкви. Иными словами, эта личность рыцарь единства Алиса просто перестанет существовать. Всё станет так, как и должно было быть. Я пытался убедить себя в этом, но не мог перестать жалеть деву-рыцаря, которая всхлипывала рядом со мной, съёжившись совершенно по-детски. Это была безнадёжная жалость к Алисе Синтезис Сёти, которая должно быть на протяжении многих лет проведённых здесь в соборе Всем сердцем тосковала по теплу утраченной, недосягаемой семье. Прошло немало времени, прежде чем отчаянные всхлипы постепенно утихли, сменившись негромким хмыканьем. За 2-3 минуты до этого я сумел так и взять под контроль свои расслабившиеся было слёзные железы и переключил мысли на наши будущие планы, на наилучший исход, на какой я только мог рассчитывать, вот какой. После восхода луны мы продолжим взбираться по стене и вернёмся в башню на 95-м этаже. Как-нибудь я избегу запланированного сражения с Алисой. После чего, воссоединюсь с Юджо. Воспользуемся ли мы его кинжалом, тщательно сработанным кардиналом, зависит от ситуации. Потом нам придётся либо победить рыцаря Единства Беркулес Синтезис 1, серьёзнейшую нашу преграду на пути наверх, либо уговорить его Здорово было бы, если бы оказалось, что Юджо ос ним уже разобрался. Но, полагаю, надеяться на столь многое не следует. Ну, и затем бегом на верхний этаж собора, где спит администратор, наш главный враг. Пока она не проснулась, мы лишим её силы, заберём фрагмент памяти Алисы, который должен быть спрятан где-то там, и вернём девушке её воспоминания и личность. Ну и наконец, я через системную консоль установлю связь с сотрудниками Рат в реале и заставлю их согласиться сохранить нынешнее подмирье, не устраивать фазу эксперимента с нагрузкой. То есть полномасштабное вторжение из страны тьмы. Это была череда задач невероятной сложности. От одной мысли о них меня охватывала слабость. Невольно в голову лезли мысли, что у каждой из этих задач шансы на успех ниже 50. Нет, 30%. Однако, я уже больше не мог бездействовать. Это долгое, очень долгое время, эти 2 года в Подмирье, нет, возможно, даже ещё дольше, с того самого дня, когда я залогинился в смертельную игру SAO, всё это время было для того, чтобы я познакомился с этими новыми людьми, такими как Юджо, и понял, что должен защищать их. А Кихи Каяба, глядя на рушащийся Айнкрад под багровым небом, сказал: Что он хотел создать истинный другой мир. Я совершенно не планировал делать ничего подобного, но прямо перед моими глазами как раз и было то, что вполне заслуживало называться истинным другим миром. Благодаря семени, которая мне передала цифровая копия личности Коябы, в реале проросло и расцвело множество VR-миров. И то ли совпадение, то ли неизбежность, световые кубы, хранящие души Юджо и прочих обитателей Подмирья, совместимы с семенем. Если и пытаться найти какой-то важный смысл в том, что происходило в САО, помимо цели Коябы, то я непременно найду его здесь, в Подмирье. В этом я был уверен. Пути назад больше не было. Я ведь уже подобрался так близко к главной цели, к верхнему этажу центрального собора. Но на это мне потребовались полновесные 2 года с тех пор, как я проснулся в лесу к югу от Рольеда. Однако, если бы мне пришлось вытащить на поверхность ту занозу, которую я просто не могу больше игнорировать, какой бы мелкой она ни была, этой занозой было бы сомнение. Действительно ли я искренне всем сердцем желаю преодолеть все эти преграды? Да, это мой единственный вопрос сейчас.